Глава 10: а в а После речи Торина к нашему столу подошёл слуга с тарелками лосося, рисой и салатой из полевых цветов. Будь я голодна, эта еда показалась бы мне восхитительной. Прекрасно приготовленный лосось был покрыт лёгкой глазурью. Я откусила крошечный кусочек, а в это время кто-то наполнил мой бокал игристым белым вином. «Может быть, савиньон блан?» «Боги, это потрясающе вкусно!» «Повара могли заколдовать еду?» Король Торин шествовал по залу, уделяя время разговору с каждой из принцесс и с некоторыми обычными фейри. Он подошёл к нашему столику как раз в тот момент, когда я доедала последний кусочек лосося. «Вам понравилось угощение?» «Да, всё восхитительно». С удивлением я поняла, что умудрилась есть всю тарелку. Обычно при разбитом сердце со мной такого не случалось. Похоже, я умирала с голоду, так как вчера пропустила ужин. Торин наклонился и прошептал. «Да, насколько я помню, большая часть твоего ужина оказалась на твоей футболке». И после этого небольшого комментария он уже направлялся к столику принцессы Алисы. Мою пустую тарелку заменили свежим черничным пирогом под шапочкой из взбитых сливок. Слуги наполнили изящные фарфоровые чашки чаем и кофе. Когда я отправляла в рот последний кусок пирога, Айрон чуть наклонился к нам и заговорил. «Король удалился на ночь. Мне велено о т в е с т и вас по своим покоям». «Хотя понятия не имею, где именно я должен вас разместить. т о р е н ничего об этом не говорил». «У нас нет комнаты, Айрон?» Удивлённо округлив глаза, переспросила ш а л и н и Его светлые волосы небрежно упали на глаза. «Мне нужно поговорить с королём. Дайте мне минутку, пожалуйста». Он поспешил прочь, а я смотрела, как его широкая фигура исчезает в дверном проёме. Шалине наклонилась и прошептала. «Может быть, Айрон позволит нам остаться у него?» Я отпила глоток кофе и наблюдала, как другие женщины друг за другом выходят из зала. Некоторые из них пристально на меня смотрели, и я уловила обрывки шёпота. «Не трезвая, не нормальная, истеричная». Проходя мимо, Мори осмерила меня едким взглядом и сказала достаточно громко, чтобы все услышали. «Тебе очень повезло, что король пожелал развлечь девку из захудалой таверны». Её подружки рассмеялись и вышли из зала. Возможно, это объясняло неприветливую атмосферу, которая, казалось, тёмным туманом окутывала замок. Но раньше эти женщины не обращали на меня ни малейшего внимания. Возможно, шепот Торина мне на ухо заставил их встрепенуться. Признак расположения. Я поднесла кофейную чашку к губам и перевела взгляд на Шалине. «Глупо. Не обращай на них внимания», — пробормотала она. «Они знают, что ты конкурентка». «И в любом случае нет ничего плохого в том, чтобы посещать захудалые таверны. Некоторые из моих лучших подруг как раз в таких и зависают». Я фыркнула. Наконец, мы остались одни в бальном зале, и свет погас. Шалине посмотрела на меня. «Значит, мы просто будем ждать здесь?» Я пожала плечами. «Не знаю, что ещё нам остаётся». В голове промелькнула мрачная мысль, заставив меня напрячься. «Как ты думаешь, Эндрю смотрел то вирусное видео со мной?» «Боже, а его родители? Как считаешь, они уже видели?» «Я вообще об Эндрю не думаю и тебе не советую». Айрон снова вернулся в обеденный зал, неся фонарь и выглядя довольным собой. «Угадайте, кто всё уладил?» Шалине отхлебнула вина. «Это был ты, Айрон?» Я встала из-за стола. «Спасибо за заботу». «С большим удовольствием», — ответил он, не сводя янтарных глаз с Шалини. Он провёл нас через двери в мрачный коридор. Казалось, что в тени маячат тёмные фигуры. Я замедлила шаг, чтобы рассмотреть чучело животных, головы оленя с огромными рогами и... гигантского медведя и огромные рептилии, чьи острые зубы привлекли моё внимание. «Что это?» — спросила я. Айрон остановился, вглядываясь в темноту. «Ох, это!» — беззаботно откликнулся он. «Обычный дракон. Они уже вымерли». Я уставилась на него, открыв рот. «Обычный дракон». Фонарь Айрона отбрасывал тёплый свет на зелёную чешую. Табличка под чудовищем гласила «Лесной дракон убит королём Сиршей». Свет плясал на других трофеях, огромном кабане и существе, напоминающем льва. Шалине а х н у л а и я, обернувшись, увидела, что она стоит рядом с чем-то похожим на гротескную человеческую голову. «Смотри отсюда, отойди немного назад». Айрон схватил её за локоть, оттаскивая в сторону. «Я ничего не трогала», — поспешно ответила она. Я придвинулась ближе и скривила губы от отвращения. Голова была морщинистая и седая, волосы длинные и белые. Но самое жуткое заключалось в том, что ему зашили глаза. По спине пробежала дрожь. «Что это?» — спросила я. Айрон посмотрел на голову, крепко стиснув зубы. «Это Эрлкинг, убит отцом Торина». Над жутким экспонатом в свете фонаря извивались тени. «Значит, он был королем?» — спросила ш а л и н и На его челюсти дернулся мускул. «Нет, он не настоящий король. Эрлкинг был Фейри». но одичавшим, как демон или дикий зверь. Он жил в лесной чаще. Айрон встретился со мной взглядом, на его лице читалась боль. «Когда-то леса были усеяны телами тех, кого он убил. Настоящая братская могила Фейри в дубовом лесу». Я вздрогнула, желая поскорее убраться подальше от этой штуковины. «Когда отец короля Торина привёз Эрлкинга домой», — продолжал Айрон. Его тело оставили сушиться на солнце, пока он полностью не мумифицировался. Айрон вёл нас по тёмным коридорам, их чёрные каменные стены были увешаны оружием и доспехами. На верхнем этаже он постепенно замедлил шаг. и мой взгляд скользнул по великолепным картинам, изображавшим Фейри в царственных одеждах и мехах. Портреты, казалось, тянулись бесконечно. «Это королевская семья?» — поинтересовалась я. «Почему их так много?» Айрон остановился и указал на картины. «Это родственники короля Торина. Его р о д о с л о в н а я насчитывает почти 500 поколений, и все они все тщательно записаны. Живопись в царстве Фейри процветала задолго до того, как она появилась в мире людей. Поэтому можно насладиться реалистичными картинами тысячелетней давности. «Ух ты! Я изучала картину, на которой был изображен мужчина в чёрных мехах, бронзовой короне, о б р у ч и и витом золотом ожерелье на шее». «Удивительно было бы увидеть своих древних предков, правда?» — спросил он. «Да хотя бы моих биологических родителей», — пробормотала я. «Айрон провёл нас ещё сотню ярдов, пока мы не достигли большого дверного проёма, дубового, украшенного резьбой в виде цветов. Из двери торчала медная дверная ручка в форме розы. Айрон повернул ручку и осторожно толкнул дверь, открывая нашему взору захватывающую дух комнату в готическом стиле и форме восьмиугольника. Шалине широко улыбнулась. «О, боже мой! Это потрясающе!» Над головой, как в готическом соборе, возвышался сводчатый потолок, и на некоторых выступах красовались наконечники в виде каменных роз. Высокие стрельчатые окна поднимались на 20 футов в высоту и по бокам обрамлялись малиновыми бархатными портьерами. На некоторых стенах висели гобелены с лесными пейзажами и замшелыми каменными руинами. Между гобеленами виднелись две двери. В одном углу располагалась кровать с балдахином, а в другом — Напротив камина стояли обитые бархатом кресла и диван. На столе из красного дерева поблёскивали хрустальные графины и бокалы, а в нишах по всей комнате были расставлены книги с выцветшими корешками. На выложенном каменными плитами полу лежал вышитый ковёр. Айрон быстро подошёл к одной из дверей, жестом приглашая меня следовать за ним. «Здесь находится ванная комната». Он толкнул дверь в помещение с каменными стенами и ванной на когтистых лапах. Сквозь окно виднелось усеянное звездами небо, а на другой стене висело зеркало. Я обернулась и увидела, как Шалине плюхнулась на кровать. «О, боги, Ава! Этот матрас — само блаженство!» Айрон подошел к следующей двери. «Вы можете спать, где захотите, но у нас здесь есть апартаменты для компаньонки». Он толкнул дверь в комнату, похожую на небольшую библиотеку, с книгами и комодом вдоль двух стен и камином на третьей. Рядом с высокими окнами, из которых открывался вид на звезды, стояла накрытая меховым пледом кровать. «О, Боже мой, Ава!» — крикнула Шалине с кровати. «Это место просто восхитительно!» Я обернулась и увидела, что она уже устраивается поудобнее с книгой в руках. Айрон нервно оглядел комнату. «Вообще этими покоями больше не пользуются, но...» Его голос затих. «Почему?» — поинтересовалась я. Айрон нахмурился. «Вы излишне любопытны». Он прокашлялся. «Послушайте, если вы выиграете, забудьте, что я это говорил». Шалене похлопала по кровати рядом с собой. «Ава, иди сюда, присядь. Это самая удобная кровать, на которой я когда-либо сидела». Когда я села рядом с ней, Айрон одарил нас ослепительной улыбкой. «Ваша одежда в комодах и шкафах». Он глубоко вздохнул. «Диковинные». Он, казалось, сам себя оборвал на полуслове и откашлялся. «Человеческие репортеры настояли на некоторых ваших технологиях Фейриленде как части нашей сделки. Недавно мы установили совершенно новые электрические зарядные станции для ваших человеческих телефонов и...» Он замолчал. Нечто, что позволяет телефонам передавать по воздуху видео и изображения. «Сотовая связь и интернет», — подсказала я. «Спасибо». Я не стала добавлять, что мадам Сиоба уничтожила мой мерзкий телефон. С другой стороны, то, что я больше не могла мучить себя постоянной проверкой сообщений от Эндрю, вероятно, было к лучшему. Айрон улыбнулся, На его щеках появились ямочки. «Поскольку вы, леди, похоже, удобно устроились, я вас оставлю». Когда стражник п е р е с е к комнату, я крикнула ему вслед. «Спасибо, Айрон. Я очень вам благодарна за помощь этим вечером». «О, не за что». Айрон встретился взглядом с Шалине. «Как уже говорил, это доставило мне удовольствие». Произнесённое глубоким бархатистым тоном слово «удовольствие» прозвучало крайне непристойно. Как только Айрон вышел из комнаты, я подтолкнула подругу локтем. «Ты ему п о н р а в и л о с ь Посмотрим», — раздался стук в дверь, эхом отозвавшийся в большом каменном помещении. «Видишь, он вернулся за тобой». Стук стал громче, нетерпеливее. «Иду». — крикнула я. Я распахнула дверь и обнаружила прислонившегося к дверному косяку Торина. Взгляд его льдисто-голубых глаз был устремлён на меня. — Ты хорошо справилась. — Я ничего не сделала. Я нахмурилась. — Или ты хочешь сказать, что я не устроила очередного представления? Что ты тут делаешь? — спросила я. — Уже довольно поздно. «Есть важный разговор перед завтрашним днём». Он вошёл в комнату. «Ты готова к утренней гонке? Ты ведь регулярно бегаешь, верно?» Лёжа на кровати, Шалине достала свой телефон, чтобы посмотреть старый сезон подвязок и подтяжек. «Думаю, справлюсь», — ответила я. «Но у меня нет спортивной одежды. Мадам Сиоба её сожгла. Мне понадобятся новые кроссовки. с е д ь м размер». предпочтительно nike И футболка, и шорты. Обе вещи маленького размера. Он кивнул. — Ладно. Я приду пораньше, чтобы показать тебе трассу и принести одежду. Хотя другие фейри будут одеты более традиционно. Босиком и в звериных шкурах. — Тогда, похоже, у меня будет преимущество. — Ты быстрая, Ава. Вот почему первым соревнованием я выбрал забег. «Обычно отбор начинается традиционным танцем фейри или игрой на музыкальных инструментах. Но я подумал, что в беге у тебя будет больше шансов». Я склонила голову на бок. «Откуда ты знаешь, что я быстрая?» «Я уже тебя проверил, когда мы опаздывали и неслись в бальный зал через весь замок. Ты неплохо за мной поспевала». «Я уставилась на него». Но ты всё это время просто быстро шагал. Разве может впечатлить моя способность бежать рядом, пока ты идёшь? Он пожал плечами. Я король Ава. Ты должна предполагать, что я от природы превосходен во многих вещах. Я уставилась на него. Ты правда не слышишь, как это сейчас прозвучало? Мне действительно показалось, что у него чуть дернулся уголок губ в намеке на веселую улыбку. «Спокойной ночи, мисс Джонс». Он отвернулся, и дверь за его спиной закрылась.